Глава 12. Страсть Портоса. Портос уснился сладкий сон. Он жарит на вертеле индейку, а она, обливаясь прозрачным жиром, подмигивает ему шаловливым глазом. Но едва он положил ее на тарелку и открыл рот, как раздался страшный гром, и индейка исчезла, Портос уснул. В ярости соскочил с кровати. Кого там черти принесли? зарал он своим басом. Привет, Портос, Тартаньян. Какого чёрта вас носит по утрам? То ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вставайте, Портос, нас ждут великие дела. Ну, ждутки. Портос закрыл глаза и сладко причмокнул. Я, пожалуй, ещё вздремну пару часиков. «Вставайте, Портос, пора завтракать!» заявил хитрый гасконец, хорошо знавший слабое место своего друга. Портос мигом открыл глаза. «Вы думаете, пора?» «Конечно! Трактир, что против вашего дома, уже открыт! Я проходил мимо, там стоит такой аромат! Как хорошо с утреца закусить поросенком с хреном, а еще гусиного паштету бы!» Портос пустил обильную слюну. «Так же неплохо бы сейчас и трюфелей отведать!» Д'Артаньян мечтательно закатил в глаза и облизнулся. «Этого Портос уже не мог вынести!» Кряхтя, он вылез из-под одеяла и начал лихорадочно одеваться с помощью своего слуги Мушкетона. «Послушайте, Портос!» — спросил его Д'Артаньян, когда они вышли на улицу и направились к трактиру. «У вас есть лошади? А вы что?» Предпочитаете канину в определённом смысле. Я предпочитаю на ней ездить, понимаете? Жареный поросёнок это хорошо, но на нём далеко не уедешь. А вы далеко собрались? Да нет, не очень, в Англию, в Испятели вовсе нет. И вы едете со мной. Портос поглядел на него как на идиота. Вот ну смешили. Я в Англию, ха-ха. Они вошли в трактир и сделали заказ. Хозяин трактары завалил стол всяческой снедью, потирая руки, друзья набросились на иду. Через 5 минут Дортаньян наелся до отвала. Так что, Портос, есть у вас лошади? завёл он старую пластинку. Конечно, есть, чавкнул Портос. Выбирайте любую и поезжайте хоть в Индию, но меня увольте. Мне и здесь хорошо. Покончив с поросёнком, Он взял жареного гуся и свернул ему шею. Значит, пудинга вы не хотите, с притворным разочарованием протянул Дортаньян. Если бы вы знали, какая это вкуснятина, вы бы так не говорили. Портос насторожился. Пудинг? Вы что, не знаете? Это национальное английское блюдо. Пальчики оближешь. Я бы не прочь отведать пудинга, но тащиться в такую даль «А что, во Франции его не готовят?» «Да какая там даль!» «На ваших скакунах мы туда мигом домчимся, вжик и там!» «И по дороге мы паститься не будем!» И Д'Артаньян встряхнул кошельком, полученным от госпожи Бонасье. «Но сначала мне надо заехать в Пьерфон!» «Решено!» — вскричал Д'Артаньян. «Едем в Пьерфон!» «Затем забираем атоса с Арамисом и вперед в Англию!» «Пудинки трескать!» «Кстати, а зачем вам в Пьерфон?» Портос слегка покраснел. «Ну, надо там повидаться кое с кем, а вы шалун. Я и не подозревал, что вы интересуетесь женщинами. Понимаете, Д'Артаньян», — доверительно сказал Портос, «у госпожи Кокнар своя свиноферма, и... Ах, вот в чем дело!» — рассмеялся Д'Артаньян. «Тогда все ясно». Приятели закончили завтрак и, выпив на дорожку, отправились на конюшню. Вскочив на коней, они вихрем промчались по улицам города и покинули его через ворота Сен-Жан. Выехав на Пьерфонскую дорогу, наши друзья приметили двух всадников, скакавших в облаке пыли всего лишь в четверти льев впереди них. Тартанян вгляделся в одного из кавалеров и крякнул от удивления. Что такое, поинтересовался Портос. Видите вон того шевалье, Вопросом на вопрос ответил Дортаньян. Какого из двоих? Ну того, что в красном плаще. Да не оба в красном. Вы дальтоник, Портос. Ну того, что на гнедом коне, видите? Да не оба на гнедых, возмутился Портос. Дортаньян застонал. Ну того, что справа. Да оба, не справа. Дортаньян выругался пятиэтажным гасконским фольклором выхватил пистолет из седельной кобуры и выстрелил. Один из всадников вылетел из седла и закувыркался в пыли. Второй дал шпоры коня и со скоростью ракеты покинул обозримое пространство. «Но того, что упал, дико заэрал взбешенный Д'Артаньян, вы видите?» «Ах, этого!» — спокойно произнес Портос и чихнул так, что испуганная лошадь взвилась на дыбы. Ну так и что этот дворянин, а то, что он мне вчера жизнь спас?